Мой дневничок. Встретилась с Эс. Рассказала про клад. А она рассмеялась мне в лицо. Сказала, что больше я ей не нужна. Теперь у нее новая жизнь, которой нет места таким, как я. Вдруг Эм узнает о моем прошлом, тогда он подаст на развод, а Эс не желает рисковать будущего ради мифического клада. Она меня прогнала. Меня прогнала. Ненавижу. Мы поссорились. Во гневе я сказала, будто не уничтожила фотографии. Она испугалась, сразу пошла на попятную. Сразу стала той «С», которую я любила, как сестру, как себя. Умоляла отдать, но мне было обидно и больно за то, что она так поступила со мной. Потребовала денег. Двадцать тысяч долларов. Знаю, у нее их нет. А «М» сразу всю сумму не даст. Договорились на завтра. Что мне делать? Я не могу без неё. Доминика, у боли цвет клёновых листьев, много-много золота и чуть-чуть багрянца. У боли вкус ноябрьского дождя, горечь и холод, и холод, и горечь. Здесь холодно, всё время тянет в сон, но жёлтая красная боль не отпускает. Понимаю, что если засну, то умру, но мне уже всё равно. В голове одна мысль скорей бы. Там за порогом нет ни боли, ни холода, ни дождя, ни листьев. Там за порогом я встречу Лару и спрошу, за что она с нами так поступила. Может быть, она даже ответит. Я в яме, глубокой-глубокой яме с гладкими стенками и ковром из прелых листьев на дне. Я упала в неё сама. Значит, сама и выбрала такую вот смерть. Странно. Что Соня не сумела обнаружить яму, хотя, вероятно, сумела, просто решила не мараться. Всё равно без посторонней помощи отсюда не выберешься, а ждать помощи не откуда. Падая я сломала ногу и получила сотрясение мозга. Тошнит постоянный, в глазах всё двоится. Правда, насчёт перелома не уверена, раны нет, кости не торчат. Просто боль, распухшая точно резиновая нога и кожа неприятного красного цвета. В больное место я кое-как обвязала куску майки. Стало легче. Второй кусок ушел на рану под лопаткой. Странно, но она беспокоила меня гораздо меньше, чем нога. Да и вообще, к боли постепенно привыкаешь. Уволят цвет кленовых листьев. Кажется, я это уже говорила. Снова ночь далеко вверху. На черном небе загораются лукавые звездочки. Одна, вторая, третья их много. Целые россыпи, целый звёздный поля, вон большая медведица, гигантский ковш, из которого на землю льётся мягкий свет небесного молока. У медведицы ведь есть молоко должно быть. А вон там на самом дальнем углу гончие псы. Из других созвездий я знаю Южный крест и Малую медведицу. Но их почему-то нет. Наверно, плохо ищу. Здесь нечем заняться, кроме как считать звёзды. Это хотя бы отвлекает. Умирать не страшно. Обидно только за себя и за Тимура. Его снова посадят. Кто поверит, что Марика убила Соня? Кто поверит, что я жива? Да и немного той жизни осталось. Чувство вины причиняет гораздо больше неудобств, нежели нога и плечо вместе взятые. Если не шевелиться, то и не больно почти, а вот совесть грызёт. Шевелились-то шевелись. Не шевелись. Ей-то всё равно. Красиво, однако, маленький остров, двое мужчин и одна женщина. Классический любовник-треугольник. Женщина приезжает с одним спутником, а собирается уехать с другим. Но счёт собирается это я гипотетически, никуда уезжать ей не собиралась. Но кто поверит? Итак, напряжение росло, росло и привело к убийству. Они решат, что Тимур убил Марика из ревности. А потом и со мной расправился, как со свидетельницей. Не получилось из меня, Кармен. Может, повезёт, и Соню поймают? Вряд ли, она хитра. Не может такого быть, чтобы она не позаботилась о Балибе. И меня не ищут. Это не в том плане, что страшно. Я, К страху я уже тоже начала привыкать. Это в том плане, что раз не ищут, значит, считают мёртвой. Вот так похоронили при жизни, и главный убийца найден. А что он упрямо не желает показывать, куда спрятал тело? Так не беда, есть пистолет, думаю, Соня догадается оставить его в доме. Есть труп Марика, есть кровь, улик хватит. А еще Сонечка поможет, уж она-то не останется в стороне. Господи, вот улей плита. Превозмогая боль, я встала. «Нельзя сидеть, иначе замерзну. Ходить надо. Ну как ходить?» «Если нога распухла и горит огнем. Точно перелом. Повязка жестким обручем сдавливает мышцы, причиняет дополнительные неудобства. Развяжи, так станет еще больнее. Не вижу, как там плечо. Главное, кровь больше не идет. Значит, проживу немного дольше. Ровно столько, пока не умру от заражения. Вполне вероятно, что оно уже началось». Впрочем, какая разница, чего я умру, голоду, холоду, потере крови или гангрены, никакой. Самостоятельно мне из колодца не выбраться, Соня спасать меня не станет, а Тимур никто не поверит. Даже если поверит, то колодец ещё искать надо. Полярная звезда весело подмигивает с небосвода. Если зажмуриться, то можно представить, что она рядом. Мамочки. Голос я сорвала в первый же день, и теперь Могла лишь сипеть точно больная кобра. Мамочки, пожалуйста, кто-нибудь, пожалуйста. Пожалуйста. Где бродит мой ангел-хранитель? Заснул, наверное, или отвернулся, не желая иметь со мной дело. Где спит ангел под землёй, под травою, под полярной звездою? Так было написано в дневнике Лары. Эти слова говорил странный карлик, который требовал отдать ему чёрный лотос. Эти слова я слышала во сне. Тогда мне это выражение показалось идиотской метафорой или героиновым бредом. Как можно спать одновременно под звездой и под землёю, оказывается, можно. Я под землёй, а Полярная звезда голубой лампочкой висит на небе. За что? Что я сделала на средства? Но я же не претендовала на него, я не просила. Я бы вообще не узнала, но Марик сам позвонил. Что толку стонать и искать виноватых? Выбираться надо, но как? Стены колодца гладкие, скользкие. По ним и альпинист со снаряжением не взберется, а кричать тоже бесполезно, да и голос сорван. Из горла вместо слов невнятный сип. Того и гляди за вою полярной волчицей на сенью звезду. Одна нога затекла, вторая пульсировала привычной болью. Все, больше стоять сил нет. Опускаюсь на землю. Холодный и мокрый от каменного дна отделяет толстый ковёр скользких прошлогодних листьев. Прикасаться к ним противно, листья прелые, частично сгнившие, в руках расползаются этой чёрной жижей. Зато если нагрести кучу этой гадости в носовой платок, а потом выкрутить, то можно добыть воды. Пусть грязной, пахнущей болотом, заражённой неизвестными вирусами и бактериями, но всё-таки воды. Интересно, что я буду делать, когда выжму все листья? А еще интересно, насколько они съедобны. Съюжившись до размера теннисного мячика, желудок настойчиво требовал еды. Если свернуться в клубок, то холод чуть отступает. Но долго так не пролежишь. Боль в ноге становится невыносимой. Хотя бы сознание потерять, что ли. Да здравствует новый день. Четвертый день по счету, который я встречаю, сидя в яме. Смешно. Но рассвет впервые в жизни я увидела именно здесь. Красиво. Сначала небо светлеет, и звезды постепенно гаснут, сливаясь с фоном, который из бархатиста черного становится синим, потом голубым, потом вдруг разом вспыхивает золотом. И это означает появление солнца. Скоро и золото начинает таять, становясь то нежно-розовым, то зловеще багряным, то ослепительно-белым, но в конечном итоге все сводится к привычной синеве. Ближе к обеду солнце всберётся на самую вершину, на миг зависнет над головой и стремительно покатится вниз, к закату. Закат этот тоже очень красиво. Сегодня я умру. Мысль появилась ближе к полудню и прочно угнездившись в голове, окончательно испортила день. Испортила день смешно. Не распухшая нога от малейшего прикосновения, которое я готова была выть от боли, ни колодец, ни холод, ни голод, ни жажда Окрухотная гадкая мысль, как гнездившаяся под черепом. Сегодня я умру, аминь. Не остаётся лечь и ждать, легла, жду. Лежать холодно и неудобно. Уже и по здоровой ноге побежали мурашки. А сверху небо качается, такое красивое, нежно-голубое, словно, словно небо. Его и сравнить-то не с чем. По небу плывут облака, облака белогревой лошадки, облака, что гунчатся без оглядки. И смотрите вы, пожалуйста, высока, а по небу прокатились, а облака. Скоро я умру. Я сяду в пушистые облака лошадку ускачу в рай. Какая идиотская мысль. Ну чего я решила, что умру? Причём сегодня? Вчера же не умерла и позавчера, и позапозавчера. Значит и сегодня выживу, и завтра. Я вообще буду жить вечно, как дедушка Ленин. Кажется, задремала. Мне снилось белое-белое, как облако яхты, и капитан в белом жекителе с золотыми погонами, и оркестр, и толпа на палубе. Все танцевали вальс, а я не могла. Я знала, что не умею танцевать, и, сидя за самым дальним столиком, с завистью наблюдала за остальными. Люди веселились, сон пах шампанским и мандаринами, над палубой качалось ослепительно-желтое солнце, а легкий ветерок игриво трепал края юбки. А мне юбка? Нет, платье, красивое, бальное платье из легкой ткани и все того же белого цвета. Мне идет, и я почти счастлива. Вот бы научиться танцевать. Разрешите? Разрешите пригласить вас? Перед моим столиком возникла рожеволосая девушка в старинном наряде. Слышите, оркестр играет танго. Музыканты и в самом деле заиграли танго, а мое сердце рухнула куда-то вниз. Рыжеволосая незнакомка выжидающе смотрит. Я не умею танцевать танго. Я вообще не умею танцевать. Все умеют, уверенно отвечает она. Все должны танцевать танго, иначе корабль утонет. Палуба дрожит, а небо над головой чернеет, наливаясь злобой. Вот видите, говорит рыжеволосая. Нужно танцевать. С кем? Я готова сдаться, хотя и страшно. Все вокруг увидят, какая я неуклюжая, и засмеют. Надо мной всегда смеялись. Со мной? Но вы же девушка. Когда ангел спит, все должны танцевать танго. И мы танцуем. Летим в лучах солнца, ноги едва касаются палубы, а перед глазами рыжий-золотой хоровод. У моей партнерши зеленые глаза и приятная улыбка. Вот видишь, совсем не страшно. Она радостно смеется, а по небу плывут белые кучерявые облака. Какая красота! Я почти счастлива, настолько счастлива, что не сразу замечаю, как лицо рыжеволосой красавицы начинает меняться, черты плывут, пока не превращаются в одно сплошное бледно-розовое пятно. Уйди! Пытаюсь оттолкнуть ее, но руки держит крепко. Уже не руки, а лапы с когтями и серой шерстью. А вместо лица волчья морда. Отпусти. Ты должна, иначе корабль утонет. Волк облизнулся, а потом вдруг залаял, я закричала. И проснулась. Нет ни корабля, ни моря, ни капитана в белом кителе с золотыми погонами, ни волка, а сверху раздаётся заливистый собачий лай. На острове нет собак, и людей тоже нет. Но если собака лает, значит У меня появился шанс, нужно привлечь внимание, нужно закричать, но вместо крика из горла вырвался сип, нет, так не пойдёт. Я сама себя не слышу, не говоря уже о других. Спасите, помогите. Лучше, но всё равно не то, вместо того, чтобы лететь к людям крики, проздавленными бабочками, падали на прелую листву. Что же делать? Что? От волнения я совсем забыла про рану и оперлась на больную ногу, мамочки. Вопль получился приличный. Услышали или нет? Собака снова залаяла, а вот люди, и я решилась, зажмурившись, чтобы было не так страшно, я размахнулась изо всех сил и ударила по ране. Господи, неужели бывает такая дикая боль? Я кричала, кашляла, давясь собственным криком, и снова кричала уже просто от боли. Пусть она уйдет. Господи, пусть уйдет. Тимур. Катер замер, покачиваясь на волнах. Сухие, прогретые солнцем доски старого причала поскрипывали под ногами. Прозрачная вода притягивала взгляд, а песчаный пляж ни на йоту не изменился. Да из чего бы ему меняться? Белый песок, аккуратные камушки и чуть дальше зеленая полоса травы и лес. Песок моментально забился в ботинки, но придётся терпеть, с обувью некогда возиться. Но куда теперь? Иван Юрьевич хмурился, кусал губы и нервно озирался по сторонам. На острове ему не нравилось, и вся затея с поездкой казалась глупой. А ну как подозриваемость бежит? Впрочем, куда ему бежать с острова-то? Да и охрана спатне собирается, ребята молодые, надёжные, и собака с ними. Здоровая такая овчарка с умными глазами. Собак Иван Юрьевич уважал за ум и честность, которые столь редко встречаются у людей. Туда махнул Тимур в сторону леса. Честно говоря, он совершенно не представлял, что делать дальше. Лес её остро радовал, глаз пышной зеленью, а слух заливистым птичим пением. Такое ощущение, что сюда вообще не ступала нога человека. Овчарка точно почуяв неуверенность Саловатова, Громко гавкнула. Тимур Тайком показал ей кулак, тут только этой твари не хватало. Зверюга ощерилась и залаяла уже в полный голос. Фу, охранник дёрнул поводок, призывая собаку к порядку, фу, сказал. Однако чёрная с рыжими подпалинами тварь и не думала успокаиваться, она лаяла так, что хотелось затнуть уши пальцами или огреть по голове, что взоткнулась. Угомоней. Попросил следователь и на всякий случай отошел от собаки подальше. Мало ли, собаки бесспорно животные умные, но с ними всякое случиться может. А вдруг бешенство, вон как слюна с клыков брызжет, и на хозяина, который беспомощно поводок дергает, псина обращает внимание не больше, чем на конвоируемую. Лает куда-то в лес и рвется с поводка. «Да и не случалось с ней такого, Иван Юрьевич. Найда, она ж умная, а тут чё это совсем, видать?» Оправдывался молодой совсем парень. «Фу, сказал!» Собаку свою он удерживал с трудом. Овчарка налегла на поводок всем своим немалым весом, скребла ногтями землю и аж повизгивала от нетерпения. Самое странное, рвалась она не к Тимур, а в лес. «Она умная, она просто так лаять не станет!» попытался оправдать подопечную лейтенант Она у Спасателей раньше работала У Спасателей, говоришь, это когда собаки людей ищут? Ага. Хорошая, хорошая девочка, следователь осторожно лекасно усэг вздыбленныму загривку. Что ты чуешь? Ну-ка, пойдём, пойдём, пусть показывает. И тут раздался крик, дикий вопль, в котором не осталось ничего человеческого. Один из охранников, тот, который помоложе перекрестился, а овчарка захлебнулась новой порцией лая. "Вперёд!" скомандовал Иван Юрьевич. "Поспешайте, ребята!" Ребята поспешали, собака селком волокла старшего, за ним бежал Тимур, как ни странно, на наручнике почти не мешали, главное ведь неудобство главное успеть. Господи, ты Боже мой. Иван Юрьевич заглянул в яму, перекрестился, хотя раньше за ним особой религиозности не замечалось. Прочим салаватов и сам бы перекрестился, если бы руки были свободны. Сердце больно стучало, рёбра под лопаткой кололо о разодранное колено, он всё-таки упал с однила, но разве на подобной мелочи стоит обращать внимание? Собака привела к Никите, и за это Тимур готов был расцеловать чёрную морду. За это он готов был полюбить всех собак сразу, даже тех злобных тварей, что жили на зоне. Найда лежала на краю ямы, повизгивала и бешено стучала хвостом по земле. Найда требовала от людей помощи. Она-то выполнила своё предназначение, она привела к пострадавшие от дальше дело человека. Больше всего яма походила на дыру в земле, будто кто-то когда-то собирался рыть колодец, но бросил, не доведя дело до конца, а засыпать полученную яму землёй не стал, бросив как есть. Если заглядывать сверху, то ничего не видно, одна сплошная чернота. Только земля начинает сыпаться вниз, ноги скользят, и возникает желание уйти подальше от края. Эй, — осторожно крикнул Иван Юрьевич. Эхо радостно застучало по стенкам колодца, только эхо и ничего больше. «А Ника? Что с Никой?» Собака тявкнула и подползла еще ближе. Передние лапы уже свисают над бездной. Еще немного, и четвероногая спасательница сама упадет. «Эй, ау!» В ответ снова тишина. «Она там?» Тимур не сразу сообразил, что вопрос адресовался ему а сообразив, поспешно кивнул «там она там и, кажется, жива». «Ну ты...» — договаривать Иван Юрьевич не стал, но Салаватов понял. «Правильно, пускай считает его скотин и уродом, способным обрет человека на медленную смерть, пускай лишь бы спасли, лишь бы вытащили, лишь бы выжило». «Иван Юрьевич того, спуститься надо бы, — не слишком уверенно произнес старший из охранников». Надо, видите, беспокоиться, может, живая ещё. Надо, согласился Иван Юрьевич. Надо, Лёша, надо, а раз надо, значит, спустимся. Какая там глубина, без понятия, совершенно искренне ответил Тимур. Палочка 2 м, а если ещё ремни снять, Лёша поскрёб голову, в доме верёвку найти можно. Пока бегали за верёвкой, бегал младший из конвоиров черноволосый Юрки Слона Рыбёжка Славик пока решали кто именно в ней сполезет выбор снова пал на Славика именно потому что он невысокий и юркий пока Славик обвязывался верёвкой выслушивал инструкции от начальства Салаватав считал слонов вот просто сидел и считал слонов время шло быстрее огромная серая гора с белоснежными бивнями и усталыми мудрыми глазами проплыла мимо, значит, прошла минута. За первой горой важно топать вторая, точно такая же, с бивнями и куцами на фоне тела ушами. Это вторая минута, третья десятая. Он предлагал помочь, но менты посоветовали заткнуться и не мешать. Они ему не верили, и Соловатов их не винил. Он и сам на их месте не поверил бы. Оставалось ждать. Ждать тяжело, гораздо тяжелее, чем нырять в черную пустоту колодца. Поэтому Салаватов считал слонов и молился Богу, чтобы помог хорошему парню Славику спасти Нику. Вокруг тихо, а куснечики, пчела, тяжелое собачье дыхание не в счет, зато слышно, как ползет, трется о землю и человеческие ладони веревка. Кольца на земле разматываются, их остается все меньше и меньше. А спуск продолжается. Хватит? Или нужно будет искать ещё верёвку и начинать всё сначала? Должно хватить. Стоп. Верёвка дрогнула и дохлый змеёй легла на траву. Кажись, всё. Иван Юрьевич, Лёша продолжал держать верёвку, точно боялся, что если отпустит, то она улетит в яму. Не улетит. Перед спуском второй конец троса обвязали вокруг дерева. Слава, слава, ты как? Нормально. А, анч. Данил все изколотцы голос. Что там? Девушка жива, в сознании. Ай-я-я. Радостно подхватило эхо. Емуд, что ему весело, эхун нравится играть с человеческими словами, а вот до самих людей дела нет. Но главный словатов услышал жива, нико жива, а значит всё будет хорошо. Всё будет просто замечательно, как этот день, как это эхо привязал. Тащите только осторожно. По странной прихоти последние слова Славика колодец выпустил без искажений. Ну, Иван Юрьевич, поплевав на ладони, ухватился за канат на счёт 3. А сумеем? Лёша смотрел на верёвку с подозрением. Иван Юрьевич, разрешите помогу. На согласие Тимур не рассчитывал, а спросил лишь потому, что считать слонов стало не в моготу. Ему разрешили и даже наручники сняли. Веревка в руках оказалась тонкой и шершавой на ощупь, под сердцем испуганно кольнула. Выдержит ли, но ведь Славика выдержала, а Ника весит куда меньше. Ну, на счет три. Раз, два, три. Веревка натянулась, больно царапнула ладони и медленно поползла вверх. Ника. Снова море, снова корабль и спящий ангел. Больно. Я лечу вверх, я уже почти взлетела, но боль тянет к земле. Боль цепи приковала меня к колодцу, а я не хочу обратно. В колодец я хочу вверх, к небу, к созвездию гончих псов и большой медведице лететь приятно, и, не удержавшись, открыла глаза. Какой странный сон. Перед самым лицом раскачивается стена влево-вправо-вверх-вниз, стена серая с тонкими черными бурыми прожилками. И если всмотреться, то линии складываются в картинку, забавной такой картинку, лежащей на боку человек, руки сложены на груди, над головой нимб, а чуть выше сердце из крыльев, и звезда удивительно синего цвета. Мне очень захотелось коснуться звезды, но стоило протянуть руку, как стена завертелась, закружилась и при больно ударила в плечо. Это в корне неправильно сны, темы хороши, что в них не существует боли. Значит, я не сплю. А штука, которая причиняет неудобство это верёвка. Откуда в колодце верёвка меня нашли? Боюсь поверить и спугнуть. Слышала, будто перед смертью люди часто видят галлюцинации. Не хочу, чтобы моя верёвка и серая стена с со сопящим ангелом оказалась галлюцинацией, словно специально, чтобы опровергнуть мои опасения, верёвка качнулась из стороны в сторону, а больная нога впилась в стену. Огненный шар боли затопил сознание. Кажется, кажется, всё.